Голова, 38. Погонщику хватило небольшого лоскута паучьего шелка. Разрезав драгоценную ткань на кусочки поменьше, он подлатал крылья Абрахаса. Если вдруг эти истреплются, у Маноны оставался огромный запас. Бесценный паучий шелк она спрятала в сундуке, с снабженном двойным дном. Манона и словом не обмолвилась о том, куда летала и почему крылья Абрахаса приобрели странный блеск. Астерина убила бы ее за безответственность, а бабушка четвертовала бы Астерину за недосмотр. Маноне вовсе не хотелось искать себе другую заместительницу. Еще меньше ей хотелось неведомо для кого освободить свое место в отряде 13. С такими крыльями Абрахас вполне совершит перелет между вершинами «Северного клыка» и «Амаги». Теперь можно не опасаться, что ему не хватит сил на подъем из фирианской впадины. И все же риск сохранялся, поэтому Манона отправилась не одна, а в сопровождении Астерины и Сарель. Каждая на своем драконе. Если Абрахас не сумеет подняться, если ее затея с латанием крыльев не оправдается, пусть животное погибает на дне впадины а ее подхватит какая-нибудь из помощниц. Чтобы не добавлять волнений Абрахасу, Манона предпочла бы совершить перелет без зрителей. Но Астерина пригрозила, что пойдет к бабушке. Это был один из тех редких случаев, когда ведьмы могли нарушить субординацию. Зная характер этих двух, Манона не сомневалась. Они скорее запрут ее в загоне, чем позволят пренебречь мерами предосторожности. Можно сколько угодно обзывать их мягкосердечными. Можно даже поколотить, но по сути они были правы. Напряженность между кланами ничуть не уменьшалась. Если Манона полетит одна, не исключены подвохи. Та же Искара способна сделать пакость. Например, подняться в воздух и напугать Абрахаса, пока он будет совершать перелет. Идеально было бы, если о затее знали только они втроем но тайну сохранить не удалось. Хуже всего, что среди осведомленных была и Искара. Наследница Желтоногих стояла на площадке для зрителей и слегка улыбалась. Манона еще раз проверила стремена, седло и поводье. Абрахас был возбужден более обычного и встретил ее глухим рычанием. «Давай им покажем», – тихо сказала Манона. «Она прошла еще пару шагов. Пора усаживаться в седло». У Абрахаса остался достаточный путь для разбега. С обновленными крыльями все должно пройти как по маслу. Они ведь не раз делали прыжки и потом взмывали выше облаков. Мануне казалось, что Абрахас больше не боится узких ущелий. Однако сегодня его словно подменили. Он замер на месте. «Пора!» – Мануна силой натянула поводье. Абрахас повернул к ней морду и зарычал. Манона слегка ударила его по щеке. «Пора!» — повторила она, чувствуя, как подступает раздражение. Задние лапы чиркнули по камню. Дракон плотно сложил крылья. «Абрахас!» Дракон посмотрел на склон соседней горы. Затем снова на Манону. Его глаза были широко распахнуты. Казалось, он окаменел от страха. Он не испугался страшной бури, когда они летали за паучьим шелком. Что с ним стряслось? Что превратило его в глупого трусливого червяка? «Прекрати свои фокусы!» Потребовала Манона, собираясь залезть в седло. «Твои крылья теперь как новые!» Она влезла на заднюю лапу, чтобы затем перебраться на спину к седлу. И вдруг Абрахас совзвился на дыбы. Потом шумно опустился, заставив содрогаться скалу. Астерина и Сорель, оседлавшие своих драконов, торопливо поворотили их в стороны. Драконы сердито зашипели на Абрахаса и друг на друга. С площадки донесся негромкий смех. У Маноны сами собой выдвинулись железные зубы. «Абрахас, хватит! Летим!» Манона сделала вторую попытку забраться в седло. Абрахас снова встал на дыбы, качнулся, ударился о стену и как-то весь сжался. Подоспели погонщики. Один из них поднял хлыст, но замер, увидев лицо Маноны. «Не приближайся к нему!» – прошипела она, угрожающе блеснув железными когтями. Первый же удар хлыстом сделает Абрахаса еще более неуправляемым. «Жалкий трус!» – бросила она дракону, давясь бессильной злобой. «Ты сегодня будешь летать!» «Слышишь? Становись в строй!» Абрахас выдержал ее взгляд, но не шевельнулся. «Я кому сказала? Становись в строй!» «Он тебя не понимает». Тихо, чтобы не слышали зрителей, сказала ей Астрина. «Нет, он...» Мануна осеклась. Она еще не делилась с соратницами своими мыслями насчет понятливости драконов. Потом она снова повернулась к Абрахасу. Если ты не пустишь меня в седло и не полетишь, я прикажу, чтобы тебя заперли в самом темном, холодном и вонючем углу этой проклятой горы. Абраха оскалил зубы. Манона оскалилась тоже. Их безмолвный поединок длился не меньше минуты. Целая минута унижения. Минута, подстегивающая ее злость. Прекрасно. Манона плюнула под ноги и отвернулась от дракона. Она больше не станет так глупо растрачивать время. Жестом она подозвала старшего погонщика. «Пусть его запрут в самую отвратительную дыру, какая только у вас есть! И пусть держит там до тех пор, пока у него не появится желание совершить перелет!» Старший погонщик смотрел на нее, разинув рот. Манона щелкнула пальцами, подавая сигнал Астерине и Сарель. «Сейчас главное ни о чем не думать. Ни о неминуемом разговоре с бабушкой, ни о насмешках желтоногих, ни даже об Искаре, успевшей спуститься в загон». «Манона, зачем же уходить так рано?» С притворным удивлением спросила Искара. «Я бы показала твоему дракончику, как надо себя вести». «Иди, не оборачивайся», — шепнула Сорель но Манона и сама торопилась уйти от назревающей стычки. «Говорят, если драконы упрямятся, ищи причину во всадниках». Продолжала Искара. Она говорила громко, чтобы ее слышали на площадке. Манона и сейчас не обернулась. Ей не хотелось смотреть, как уводит Абрахаса. Не хотелось думать, в какую дру его запрут. Столько времени и сил она зря потратила на этого никчемного зверя. Но, ну, может, твоего дракона надо поучить дисциплине?» Задумчиво продолжала Искара. Идем, уговаривала Манону Сарель, шедшая рядом. Астерина шла сзади, прикрывая спину наследницы Черноклёвых. «А ну-ка, дайте мне хлыст!» — потребовала Искара. «Я сейчас приободрю этого красавца!» Звонко ударил хлыст. И тут же раздался рев Абрахаса. Дракону было больно и страшно. Манона остановилась как вкопанная. Потом обернулась. Абрахас скрючился возле стены. Рядом с ним стояла Искара, держа в руке окровавленный хлыст. Местом своего приободряющего удара она избрала драконью морду. Просто чудо, что хлыстом не задела ему глаз. Искара торжествующе улыбалась, сверкая железными зубами. Подмигнув Маноне, она ударила еще раз. И снова Абрахас взревел от боли. Астерини и Сурель было не удержать Манону. Она рванулась к стене и бросилась на Искару. Они катались по грязному каменному полу, пуская в ход зубы и ногти. Они хлестали друг друга, кусали, царапали. Кажется, Манона рычала так, что стены дрожали. Искара сумела и пнуть ее в живот. Манона отлетела в бок, У нее перехватило дыхание. Она больно ударилась о камни пола, но тут же вскочила, выплюнув синюю кровь. Наследница желтоногих умела бить. Смертному такой удар пропорол бы тело до самых костей. Искара приготовилась ударить снова, но Манона пригнулась. Кулак Искары смазал по воздуху. И тогда Манона ударила сама, швырнув противницу на камни. Стоун Искары потонул в криках ведьм, столпившихся на площадке. Манона размахнулась и добавила. Костяшки пальцев взвыли от боли. Манона словно не видела противницы. Перед ее глазами сейчас мелькал окровавленный хлыст и испуганная морда Абрахаса. Придавленная Маноной, Искара извивалась, стремясь дотянуться до ее лица. Манона вовремя отпрянула, и железные ногти Искары полоснули ей по шее. Она не почувствовала ни жгучей боли, ни теплой струйки крови. Манона отвела кулак, еще туже уперлась коленом в грудь Искары и ударила. Еще раз. И еще. Манона не собиралась останавливаться, но ее схватили за запястье, потом вцепились в подмышки и оттащили прочь. Манона вырывалась, крича что-то не Манона! Прямо в ухо рявкнула ей Сарель. Ногти Сарель впились ей в плечо. Не глубоко, но достаточно, чтобы заставить ее остановиться и вспомнить, что у ее поединка с Искарой слишком много зрителей. Рядом, обнажив меч, стояла Астерина. Искара по-прежнему валялась на полу. Лицо наследницы желтоногих вспухло и покрылось кровоподтеками. Ее заместительница стояла тут же, готовая вступить в поединок с Состериной. «С ним все обошлось», — повторяла Сарель, крепче сжимая ей плечо. «Манона, ты слышишь меня? С Абрахасом все хорошо. Посмотри на него и убедись». Разбитый нос вынудил Манону дышать ртом. Повернувшись, она взглянула на Абрахаса. Дракон лежал у стены и во все глаза смотрел на нее. Рана на морде успела покрыться коркой. Искара не делала попыток встать. Астерина и заместительница Искары переругивались, готовы исцепиться. Мануна давно не видела у Астерины такой бешеной ярости. Казалось, она готова разрубить надвое не только свою противницу, но и всю горную толщу. Довольно. Манона стряхнула с плеча руку Сарель. Зрители замерли. Манона стерла кровь с носа и рта. Лежавшая из кара что-то прорычала. У наследницы Желтоногих был сломан нос. Оттуда и сейчас капала кровь, заливая рассеченную губу. «Если еще раз тронешь его, я полакомлюсь мозгом из твоих костей!» сказала ей Манона. Вечером Искару ждало наказание в общем зале. Мать собственноручно отходила ее, назначив два дополнительных удара хлыстом за избиение Абрахаса. Их она предложила Маноне, но та отказалась, сказав, что порка ее не интересует. Истинной причиной отказа была ее рука, распухшая и болезненно отзывавшаяся на каждое прикосновение. В такой руке не очень-то удержишь хлыст. На следующий день Манона отправилась навестить Абрахаса. Ее сопровождала Астерина. Вскоре они увидели спускавшуюся по лестнице Петару. За наследницей синекровных шла ее рыжая заместительница. Манона, лицо которой выглядело немногим лучше лица Эскары, поприветствовала их сдержанным кивком. Появление синекровных не удивило Манону. Дальше по коридору находились загоны других драконов. Манона туда не заглядывала даже из любопытства. Однако Питара не пошла дальше. В руках ее заместительницы Манона заметила козью ногу. «Я слышала, у тебя вчера был впечатляющий поединок», сказала Питара, останавливаясь на почтительном расстоянии от Маноны и открытой двери загона. И «Искара выглядит хуже», добавила синекровное и слегка улыбнулась. Манона наморщила лоб, даже это движение отозвалось болью. Рыжеволосая передала козью ногу петаре? «Я слышала, что твой отряд предпочитает есть свежее мясо, и им же кормит своих драконов. Эту козу моя Килия поймала сегодня утром, когда мы летали. Ей захотелось поделиться с Абрахасом». «Я не принимаю мясо от соперничающих кланов», — сухо ответила Манона. «Разве мы соперницы?» Я думала, дарландский король убедил нас снова летать под одним знаменем. «Чего ты хочешь?» Мануна шумно выдохнула. «Мне упражняться надо». Рыжеволосая заместительница пята раскривилась, но сама наследница синекровных лишь улыбнулась. «Я тебе уже сказала. Моя килия захотела поделиться с абрахасом свежим козьим мясом». «Да ну!» Язвительно усмехнулась Мануна. Она тебе сама об этом сказала. А разве твой дракон не говорит с тобой?» Абрахас очень внимательно прислушивался к их разговору. «Драконы не говорят». Петара передернула плечами и как бы невзначай приложила руку к сердцу. «Ты в этом уверена?» Не дожидаясь ответа, синекровные скрылись в сумраке коридора. Подарок Килии Манона отшвырнула прочь.